Говинд и Хальса. С именем Говинда связанная коренная реорганизация сикхских общин и превращение сикхов в мощную политическую и военную силу. Став во главе сикхов трудное для них время, Говинд приступил к решительным действиям. Собрав в 1699 году В дни большого праздника вокруг себя десятки тысяч своих последователей он призвал всех их покляться в верности и быть готовыми отдать жизнь за общее дело. Так была создана боевая дружина сикхов, их новая военная организация Хальса. Вступавшие в Хальсу, это были все сикхи, способные носить оружие, вместе с клятвой верности прибавляли к своему имени слово «синг» – «лев». Это слово и поныне входит в имя сикха, что позволяет легко отличить его, хотя иногда такое имя носят и другие индийцы. А обряд их посвящения включал в себя правила пятика. Первое. Не стричься и носить бороду – кэш. Второе. Носить короткие и удобные для сражения брюки, качх. Третье. Носить в пучке волос гребень, кангха. Четвертое. Иметь короткий меч-кинжал, кирпан. И пятое. Боевой стальной браслет, канган. Сикская хальса стала грозной военной силой. Исикхи начали войну за создание собственного государства. Хотя Говинт в 1708 году был убит, его последователи стали добиваться определенных успехов. Уже в середине XVIII века Хальса объединяла 11 больших корпусов-мисалов, каждый из которых базировался на соответствующей территории и чаще всего именовался по имени своего вождя. Страница 263. мисалы вскоре превратились во влиятельные полуавтономные сикские княжества, славившиеся прежде всего своей военной силой. Они вели активную и небезуспешную борьбу с неоднократно совершавшим походы в Индию Ахмад-Шахом Афганским, основателем империи Дурани, а после смерти Ахмад-Шаха с его наследниками. В конце XVIII века создались благоприятные условия для объединения сил сикхов, что и было достигнуто вождем одного из мисалов, Ранджитом Сингхом, создавшим в Пенджабе независимое сикхское государство со столицей в Лахоре. Это государство просуществовало недолго. Столкновения с англичанами привели в 1849 году к ликвидации его независимости. Но память а существование независимого государства не исчезло. Более того, с течением времени, и особенно в наши дни, она все чаще давала и дает о себе знать. Во второй половине XIX века сикхи стали заметно эволюционировать в сторону индуизма. В их среде все чаще начал практиковаться запрещенный в свое время гуру Нанакам обычай сати, а в гурдварах стали появляться столь типичные для индуистских храмов идолы божеств, а религиозный ритуал стал сближаться с богослужением в индуистских храмах. Однако этот процесс, символизировавший сближение сикхов с индуистской Индии, не зашел слишком далеко. Этому помешало встречное движение ряда сикхских сект, вожди которых ставили своей целью возврат к простоте и чистоте времен Нанака. Сектанты резко осуждали попытки возврата сикхов кастовому неравенству, одновременно отстаивая такие чисто индийские принципы, как ненасилие и непротивление злу насилием. Не в последнюю очередь под воздействием сектантского протеста настроение сикхов в целом начало изменяться. В конце 19 века они стали сплачиваться под популярным лозунгом «Мы не индусы», а выразителем соответствующих идей стала сикхская ассоциация Сингхсабха во главе с ее Центральным Советом, начавшим издавать газеты и журналы «Литературу для сикхов». Именно эта ассоциация на рубеже 19 xx веков выступила за реформу системы руководства храмами-гурдварами. Доходы этих храмов после начала английского господства в Пенджабе стали фактически присваиваться настоятелями храмов-махантами которых англичане стали считать владельцами хромового имущества и его доходов. Страница 264. Сикхи, до того обладавшие правом выбора махантов, были недовольны сложившимся положением, особенно в связи с тем, что подавляющее большинство махантов принадлежало к числу сторонников сближения с сундуизмом. Движение за реформу управления гурдварами развивалось в пользу ассоциации, что придавало новые силы сторонникам идеи самобытности сикхов и борьбы за административную автономию и даже политическую самостоятельность. Стали возникать политические партии. В 1919 году в Амритсаре был созван съезд сикхов, лидера которого вскоре начали издавать газету «Акали». Движение «Акали» возглавило выступление против англичан и махантов. На Втором съезде Сикхов в 1920 году был создан корпус волонтеров «Акали-дал», армия «Акали». «Акали» довело до конца борьбу За реформу управления гурдварами И в 1925 году новый закон о гурдварах вошел в силу После этого отряды акали были распущены Но движение Акали все набирало силу И уже в 1944 году некоторые его лидеры Стали требовать создания Сихистана в ходе переустройства Британской Индии. После возникновения республики, вопрос о Пинджабе на долгое время превратился в острую внутриполитическую проблему. Как известно в наши дни, острота этой проблемы не уменьшилась. Хотя ныне Сикхи имеет уже собственный штат в пределах Пинджаба, наиболее энергичные из сепаратистов включая отдельные группы экстремистов и террористов, вновь объединившихся в отряды Акали-Дал, ведут дело к обострению политической ситуации в Пинджабе, не говоря уже о том, что сикские эмигрантские группировки вынашивают идею создания собственного независимого государства Халистан на территории Индии. В заключении можно сказать, что сикхи, вплоть до наших дней, являет собой одну из наиболее заметных и активных этноконфессиональных общностей Индии. Вобрав в себя воинственность и строгую организацию ислама, фанатизм фидаинов, сикхские воины оказались едва ли не лучшими солдатами Индии. Поэтому неудивительно, что именно сикхов чаще всего использовали там, где необходима твердость, храбрость, бесстрашие, в том числе в охране президентского дворца и правительственных резиденций. Страница 265. Сикхи в Индии всегда пользовались уважением и нередко внушали страх, Особенно так называемые Ниханги, воины смерти, готовые, по примеру, фидаинов, без колебаний отдать жизнь по приказу командира во имя великой цели. Словом, сикхи с их обязательными тюрбанами на голове, под которыми аккуратно уложены их нестриженные волосы, своткнутым в них гребнем – это неотъемлемая принадлежность. Одна из характернейших примет современной Индии. Религии основной части Индии был и ныне остается индуизм. Однако он уже не тот, что был тысячелетия два тому назад. За долгие века своего существования индуизм претерпел немало изменений, в том числе и под воздействием ислама а затем в еще большей степени под влиянием, проникшей в Индию вместе с англичанами, европейской культуры, христианских и иных идей и учений. Эти влияния вызвали в Индии стремление к модернизации и реформам, что нашло свое отражение прежде всего в попытках реформации индуизма. Первая попытка модернизации индуизма связана с именем Рам Мохан Роя 1722-1833 годы, великого индо-бенгальского мыслителя и просветителя.